Да не рабами и с этой стороны распрямлялись в красноармейской шинелке. Эту сложную форму краткой свободы невозможно было предсказать социологически. Эти люди, пережившие на своей шкуре 24 года коммунистического счастья, уже в 1941 знали то, чего не знал еще никто в мире что на всей планете и во всей истории не было режима более злого, кровавого и вместе с тем более лукаво-изворотливого, чем большевистский, самоназвавшийся советским. Что ни по числу замученных, ни по вкоренчивости на долготу лет, ни по дальности замысла, Ни сквозной унифицированной тоталитарностью не может сравниться с ним никакой другой земной режим, ни даже ученический гитлеровский, к тому времени затмивший западу все глаза. И вот пришла пора. Оружие давалось этим людям в руки. И неужели они должны были смирить себя? дать большевизму пережить свой смертельный час, снова укрепиться в жестоком угнетении и только тогда начинать с ним борьбу. И по сегодня не начатую почти нигде в мире. Нет, естественно, было повторить прием самого большевизма, как он сам вгрызся в тело России, ослабленное Первой мировой войной, так и бить его в подобный же момент во второй. Да уже в советско-финской войне 1939 года проявилось наше нежелание воевать. Это настроение пытался использовать Бажанов, бывший близкий помощник Сталина, обратить пленных красноармейцев под командой русских эмигрантов-офицеров против Советского фронта. Не для сражения, но для убеждения. Опыт оборвался внезапной капитуляцией Финляндии. Когда началась советско-германская война, через 10 лет после душегубской коллективизации, через 8 лет после Великого Украинского мора, 6 миллионов мертвых и даже не замечено соседней Европой, через 4 года после бесовского разгула НКВД, через год после кандальных законов о производстве и все это при 15-миллионных лагерях в стране, И при ясной памяти еще всего пожилого населения о дореволюционной жизни единственным движением народа было вздохнуть и освободиться, естественным чувством отвращения к своей власти. И не застиг врасплох. И нечисленное превосходство авиации и танков, кстати, всеми численными превосходствами обладала РКК, Так легко замыкало катастрофические котлы по 300 тысяч Белосток-Смоленск и по 650 тысяч вооруженных мужчин Брянск-Киев. Разваливало целые фронты и гнало в такой стремительный и глубокий откат армий, какого не знала Россия за все тысячу лет, да, наверное, и ни одна страна, ни в одной войне. А мгновенный паралич ничтожной власти, от которой отшатнулись подданные, как отвиснущего трупа. Райкомы-горкомы сдувало в пять минут, и захлебнулся Сталин. В 1941 году это сотрясение могло пройти доконечно. К декабрю 41-го 60 миллионов советского населения из 150 человек уже были вне власти Сталина. Не зря колотился сталинский приказ 00.19.16.7.41. На всех фронтах имеются многочисленные элементы, которые даже бегут навстречу противнику и при первом соприкосновении с ним бросают оружие. В Белостокском котле начала июля 41-го Из 340 тысяч пленных было 20 тысяч перебежчиков. Положение казалось Сталину настолько отчаянным, что в октябре 41 он телеграфно предлагал Черчиллю высадить на советскую территорию 25-30 английских дивизий. Какой коммунист глубже падал духом! Вот настроение того времени. 22 августа 1941-го командир 436-го стрелкового полка майор Кононов открыто объявил своему полку, что переходит к немцам, чтобы влиться в освободительную армию для свержения Сталина и пригласил с собой желающих. Он не только не встретил сопротивления, но весь полк пошел за ним. Уже через три недели Кононов создал на той стороне добровольческий казачий полк. Он сам был донским казаком. Когда он прибыл в лагерь военнопленных под Могилевым для вербовки желающих, то из пяти тысяч тамошних пленных четыре тысячи тут же выразило желание идти к нему. Да он их взять не мог. В лагере под Тильзитом, В том же году половина советских военнопленных, 12 тысяч человек, подписали заявление, что пришла пора превратить войну в гражданскую. Мы не забыли и всенародное движение «Локтя Брянского». Создание автономного русского самоуправления еще до прихода немцев и независимо от них — устойчивая процветающая область из восьми районов, более миллиона жителей. Требования локотян были совершенно отчетливы. Русское национальное правительство, русское самоуправление во всех занятых областях, декларация о независимости России в границах 1938 года и создание освободительной армии под русским командованием. С хлебом солью встречали немцев и донские станицы. Уж они-то не забыли, как их вырезали коммунисты. Всех мужчин с 16 до 65. В августе 1941 под Лугой ленинградский студент-медик Мартыновский создал партизанский отряд главным образом из советских студентов — освобождаться от коммунизма. В сентябре 1941 под Порховом такой же противокоммунистический отряд из ленинградских, василиостровских студентов и солдат, попавших в окружение, сформировал лейтенант Рудченко, недавний ленинградский аспирант. Но немцы потащили этот отряд обслуживать свои воинские части. Население СССР до 1941 естественно, рисовалось. Приход иностранной армии значит свержение коммунистического режима. Никакого другого смысла для нас не могло быть в таком приходе. Ждали политической программы, освобождающей от большевизма. Разве от нас через глушь советской пропаганды, через толщу гитлеровской армии, легко было поверить, что западные союзники вошли в эту войну не за свободу вообще, а только за свою западноевропейскую свободу, только против национал-социализма, получше использовать советские армии, а на том и кончить. Разве неестественней было нам верить, что наши союзники верны самому принципу свободы и не покинут нас под тиранией худшей. Правда, именно эти союзники, за которых мы умирали и в Первую мировую войну, уже и тогда покинули нашу армию в разгроме, спеша обернуться к своему благополучию. Но опыт слишком жесток, чтобы усвоиться сердцем. Справедливо научившись не верить советской пропаганде ни в чем, мы, естественно, не верили, что за басни рассказывались о желании нацистов сделать Россию колонией, а нас немецкими рабами. Такой глупости нельзя было предположить в головах двадцатого века, невозможно было поверить, не испытав реально на себе». Еще и в 1942 году русское формирование Восенторфе привлекало больше добровольцев, чем могла принять развертываемая часть. На Смоленщине и Белоруссии для самосохранения сельских жителей от партизан, руководимых Москвой, создалась добровольная стотысячная народная милиция в испуге, запрещенной немцами. Даже и весной 1943 года еще повсеместные воодушевления встречало Власова в двух его пропагандистских поездках Смоленской и Псковской. Ещё и тогда население ждало, когда же будет наше независимое правительство и наша независимая армия. Есть у меня свидетельство из Пожаревицкого района Псковской области как крестьянское население радушно относилось к тамошней власовской части. Та часть не грабила, не дебоширила, имела старую русскую форму, помогала в уборке урожая, воспринималась как русская неколхозная власть. В нее приходили записываться добровольцы из гражданского населения, как записывались и в локте к Воскобойникову. Надо же задуматься, по какой нужде ведь не из лагеревые на пленных. Да немцы запрещали власовцам принимать пополнение. Пусть где записываются в полицаи. Еще в марте 1943 в лагеревые на пленных под Харьковом читали листовки о власовском движении тогда мнимом. И 730 офицеров Подписали обращение о вступлении в русскую освободительную армию. Это с опытом двух полных лет войны. Многие герои Сталинградской битвы, среди них командиры дивизий, комиссары полков. Притом лагерь был сытый. Неголодное отчаяние влекло их на подписи. Но характерно для немецкой тупости. Из 730 подписавших, 722, так никогда до конца войны не были освобождены из лагеря и не привлечены к действию. И в 1943 году те обозы за отступающей немецкой армией, десятки тысяч беженцев из советских областей вереницами, только б не остаться под коммунизмом. Возьму на себя сказать, да ничего бы не стоил наш народ, Был бы народом безнадежных холопов, если б в эту войну упустил хоть издали потрясти винтовкой сталинскому правительству, упустил бы хоть замахнуться, да мутюгнуться на отца родного. У немцев был генеральский заговор, а у нас? Наши генеральские верхи были и остались по сегодня ничтожны. Растлены партийной идеологией и корыстью, и не сохранили в себе национального духа, как это бывает в других странах. И только низы, солдатско-мужицко-казацкие, замахнулись и ударили. Это были сплошь низы. Там исчезающе мало было участия бывшего дворянства из эмиграции или бывших богатых слоев или интеллигенции. И если бы дан был этому движению свободный размах, как он потек с первых недель войны, то это стало бы некой новой пугачевщиной по широте и уровню захваченных слоев, по поддержке населения, по казачьему участию, по духу рассчитаться с вельможными злодеями, по стихийности напора при слабости руководства. Во всяком случае движение это было куда более народным, просто народным, чем все интеллигентское освободительное движение с конца XIX века и до февраля 1917, с его мнимо народными целями и с его февральско-октябрьскими плодами. Но не суждено было ему развернуться, а погибнуть позорно с клеймом измена священной нашей родине. Потеряли мы вкус к социальным объяснениям событий. Это у нас переверташка, когда как выгодно. А дружеский сталинский пакт с Риббентропом и Гитлером? А хорохоренье молотовское и ворошиловское перед войною? И потом оглушительная бездарность, неготовность, «Неумение и трусливое бегство правительства из Москвы, и по полмиллиона войск, оставляемых в котлах, это не измена родине? Не с большими последствиями? Почему же этих изменников мы так бережем в квартирах на улице Грановского?» О, долга, долга, долга та скамья, на которой расселись бы все палачи и все предатели нашего народа, если б сажали их от самых и до самых. На неудобное у нас не отвечают, умалчивают. Вместо этого вот что нам вскричат, но принцип, но самый принцип... Но имеет ли право русский человек для достижения своих политических целей, пусть кажущихся ему правильными, опереться на локоть немецкого империализма, да еще в момент беспощадной с ним войны? Вот, правда, ключевой вопрос. Для целей, кажущихся тебе благородными, можно ли воспользоваться поддержкой воюющего с Россией немецкого империализма?